Глава 23. Кэтрин. Да, эта трусость. Но я так и не решилась сообщить маме, что сегодня уеду. Не нашла в себе сил ещё на один скандал. К обеду леди Телина почти успокоилась, даже сказала, что всё к лучшему. а после пригласила меня к себе в гостиную на чай и спросила прямо. «Ты отменила свадьбу, потому что не любишь Виктора?» «И поэтому тоже», — уклончиво ответила я. «Ох, Кэти, наивная ты моя!» — покачала она головой. «Ну ладно, что ж тут. Знаешь, я подумала, что вам с Ландером стоит отправиться в Харсайт. Там у нас много хороших друзей. Будете посещать балы и званные вечера». Познакомишься с каким-нибудь интересным мужчиной. Да и король Анхельм до сих пор не женат. Кстати, она отпила немного чая из миниатюрной фарфоровой чашки. Он все-таки приехал. Дарик сказал, что его величество с Виктором отправились во дворец наместника. Наверняка остановятся в доме Гориди. Не верю, чтобы король Вергонии стал ночевать под одной крышей с этим гадким Гервином. Учитывая отношение нашего кронпринца к Анхельму, скорее всего, так и будет. И вдруг с улицы послышался шум машин. Мама настороженно нахмурилась, поднялась из своего кресла и прошествовала к открытому окну. "Что ему опять тут надо?" сказала недовольно. Я глянула на часы, показывающие только 4 часа. А ведь Гервин говорил, что заберёт меня в 5. Почему он приехал раньше? А в том, что это он, я ни капли не сомневалась. Придётся опять накрывать к чаю, недовольно бросила мама. Потом расправила длинную юбку, повернулась ко мне и жестом пригласила следовать за ней. Внизу в большом холле гостей уже встречал отец. Принцы снова приехали вместе, но на сей раз с ними прибыли ещё 6 стражей в форме. Папа попытался пригласить всех в гостиную, но Айвы отказались. Доброго дня, леди Катрин, леди Телина. проговорил Гервин, увидев нас на ступеньках. «Доброго дня, Ваше Высочество!» ответила мама. Анмар кивнул. «Обычно это все происходит иначе», продолжил старший принц. «Но для вас некоторые наши традиции до сих пор кажутся дикими. Поэтому я решил сделать все официально». Он перевел взгляд на меня и жестом поманил к себе. Я подобрала юбки и, спустившись, подошла к нему. «Я не могу. Гервин взял меня за руку и обратился к отцу. Леди Кэтрин дала согласие стать моей хаити, проговорил таким тоном, что никто в здравом уме не рискнул бы возразить. Ритуал не подразумевает присутствия гостей, но его величество Анхельм изъявил желание присутствовать. Поэтому я приглашаю вас тоже стать свидетелями церемонии. Мама пошатнулась и схватилась за перила. Отец удержал себя в руках, куда лучше. Ритуал пройдёт на закате в церемониальном зале местного дворца, продолжил Гервин, крепко держа меня за руку. Уверен, Кэтрин будет рада вашему присутствию. Повисла тишина, которую почему-то никто не спешил нарушать. Папа старался держаться достойно, но я видела, как у него подрагивают пальцы. Не сомневаясь, что это заметили и оба принца. Гервин кивнул моим родителям и повёл меня к выходу. Но мы успели сделать только несколько шагов, как вдруг опомнилась мама. "Стойте!" крикнула она, вынуждая нас остановиться. Она была на взводе и едва держала себя в руках. Её ухоженное красивое лицо стало почти пунцовым, а глаза метали молнии. "Вы имеете наглость вот так являться в наш дом и заявлять, что собираетесь сделать нашу дочь своей наложницей? Да ещё и приглашаете нас на это посмотреть?" выпалила она. Нет, я не допущу этого. Моя девочка никак не могла добровольно на такое согласиться. Катрин, немедленно иди сюда. И тем не менее, она согласилась. Звеняще спокойным голосом ответил Гервин. Сама это её трезвое решение. Пока она носит нашу фамилию, она не имеет права принимать такие решения, заявила мама, глядя на нас с высоты середины лестницы. А я запрещаю ей это, Телина прикрикнул на неё отец. Перестань. Нет, если ты настолько труслив, что не можешь защитить нашу дочь, тогда придёт со мне, ответила она ему и снова посмотрела на Гервина. Отпустите Кэтрин немедленно. Перестань. Отец поднялся к ней и обняв за плечи, повёл вниз. Тилли, всё хорошо, не случилось ничего ужасного. Ну, мама уже сорвалась. Она оттолкнула его магией да так сильно, что папа ударился спиной о стену и осел на ступеньки. Я никогда не видела герцогиню настолько разозленной и инстинктивно прижалась ближе к Кервину. «Мама, хватит! Я сама так решила!» – попыталась спасти ситуацию. «Возьми себя в руки!» «Сама?» «Нет, Кэти, тебя заставили!» «Чем-то опоили или использовали артефакт подчинения!» «Сама бы ты никогда не согласилась на роль наложницы!» «Хаити не наложница!» — сказала я. «Любовница! Подстилка! Женщина для утех!» — громко перечисляла герцогиня. «Название сути не меняет». Гервин сделал пас рукой, и мама вдруг застыла на месте, не в силах даже открыть рот. Только гневно сверкала глазами и продолжала смотреть со злостью. Приглашение аннулировано. ровным тоном бросил кронпринц И только из уважения к вашей дочери я сейчас закрою глаза на всё, что вы наговорили. Но поверьте, в следующий раз прямые меры, и они вам не понравятся. С этими словами он снова развернулся и повёл меня к выходу. Вещи собрала? спросил тихо. Да, ответила. Два чемодана стоят в моей комнате. Я отправлю за ними ребят. На улице нас ждали три чёрные блестящие машины. Мы с Гервином и Анмаром сели в ту, что стояла посередине, а едва за нами закрылись двери, по корпусу прошла полупрозрачная зеленоватая волна защиты. И только когда мы выехали за границы Иминии, я почувствовала, что с ковыща меня дикое напряжение начинает отпускать. Гервин так и держал мою руку и выглядел откровенно хмурым. Мне в этот момент было одинаково стыдно перед ним и страшно за маму. Прости за такую некрасивую сцену, проговорила, поймав его взгляд. Это я виновата, должна была сама ей сообщить, но не решилась, закончил он за меня. И хорошо. Боюсь, она могла бы попытаться тебя спрятать, даже против твоей воли. Он вдруг переплёл наши пальцы и медленно выдохнул. Значит, во время ритуала с нами будут только Мар и Хельм, сказал задумчиво. "И его величество?" спросила я. "Но мне казалось, вы враги". Гервину усмехнулся. "Враги?" кивнул. "Но при этом ещё и родственники. Он брат Эниремии и супруги Марра, а у них скоро родится сын. И его рождение свяжет нас с Хельмом покрепче любых мирных договоров". "Её высочество беременна?" удивилась я. Тут с переднего сидения к нам обернулся счастливо улыбающийся Анмар. «Да, Кэтрин, у нас с ней скоро будет малыш. Но мы пока стараемся держать эту информацию в тайне, в целях безопасности». «Поняла, Ваше Высочество, никому не скажу», – поспешила заверить. «Зовите меня Маром», – ответил он. «Можно на «ты»?» «И я надеюсь, Кэтрин, что мы с вами подружимся». «Очень хотелось спросить, зачем нам это?» Ну, чего ему дружить с любовницей брата? Ну, я просто молча кивнула. Не стоит сейчас ничего спрашивать. И нехорошие мысли из головы лучше сразу прогнать. Да и в любом случае всё уже решено. Назад пути нет. И пусть мне страшно, а предстоящий ритуал пугает до дрожи в коленях, но я не отступлю. Ради семьи. Потому что если сейчас откажусь, то им всем достанется так, что даже представить страшно. особенно после сегодняшнего представления, устроенного мамой. Гервин проводил меня до наших с ним покоев и ушёл, сославшись на дела. Сказал, что придёт за мной на закате, а пока пришлёт горничных, чтобы помогли мне разобрать вещи и собраться. После его ухода я некоторое время просто бродила по комнатам. Рассмотрела огромную ванную, просторную светлую гостиную, рабочий кабинет. А когда дошла до спальни, сердце сжалось от накатившего страха. Кровать же и вовсе теперь стала казаться каким алтарём, на котором этой ночью мне предстоит принести себя в жертву. Здесь всё было вычурно и помпезно. Этим комнатам не хватало уюта, а вот с роскошью наблюдался явный перебор. Две горничные появились примерно через полчаса, когда я немного освоилась в столь вычурных покоях. Девушки принесли мои чемоданы и сразу принялись споро развешивать вещи в гардеробной. А вместе с горничными пришла светловолосая миниатюрная девушка в брючном костюме. Магичка. И я точно раньше её не видела. "Леди Катрин, я Клара. Хаити Эрна Райса Грестена", представилась она. "Анмар попросил меня составить вам компанию. Рада с вами познакомиться", ответила я вежливо. Но вот участие младшего принца снова заставило меня насторожиться. Не нравилось мне его внимание и почему-то виделся явный подвох. Взаимно, леди Кэтрин, улыбнулась блондинка. Слышала, а вы целительница? Я в этом году закончила первый курс Сиронской академии, целительский факультет. Вот теперь она меня заинтересовала. На вид ей было лет двадцать, может, чуть больше. Ее костюм хоть и выглядел довольно строго, но все равно казался мне вызывающим. И все же эта Клара умела располагать к себе. Вы давно являетесь Хаити, спросила я её. Сначала войны, пожала она плечами, и вдруг улыбнулась. Знаете, вы сейчас напомнили мне Эниремию. Она тоже была напугана, когда стала Хаити Анмара. Ей всё казалось неправильным. Она даже сбежать пыталась, но он всё равно её нашёл и вернул. Значит, даже принцессу не обошла эта участь, понура проговорила я. Клара вздохнула. Я учусь в группе, где одни хайтят. И, знаете, у кого-то складываются отношения со своим хайтом. Четверо даже вышли замуж. У кого-то наоборот, ничего не складывается, и такие пары быстро распадаются. Но главное, каждая хайти чувствует себя защищённой, в безопасности. Она чуть помолчала, глянула, не подслушивают ли нас служанки, и наклонилась ко мне чуть ближе. Если честно, я боюсь принца Гервина. Онизив голос, сказала Клара: "Потому понимаю ваши опасения. Он жуткий айв. А мне неожиданно стало обидно за него. Вряд ли вы настолько хорошо его знаете, чтобы заявлять такое", ответила я. "Вы правы. Лично мы, можно сказать, незнакомы", покачала она головой. "Но я всю войну провела в лагере айвов. Много слышала от Райса о его высочестве. Нет, Райс очень его уважает, даже восхищается им". Но много было всякого. "Знаете, Клара, я не хочу об этом слышать", бросила я, вставая. "Думаю, вам лучше уйти". "Простите, леди Катрин", она вспыхтелась. "Я не хотела сказать ничего плохого, наоборот, наделась вас поддержать". "У вас не получилось". Девушка сушевалась, виновато опустила взгляд и всё же направилась к двери. "Если вам что-то понадобится, даже просто поговорить, Можете звать меня в любое время, сказала Клара, взявшись за дверную ручку. Но я уже знала, что не обращусь к ней. Спасибо, мне и собственных страхов достаточно. Зачем мне ещё и её? С этими мыслями я отправилась в ванную. Лучше уж полежу в горячей воде, расслаблюсь, а то с такими помощницами могу сама себя ещё больше накрутить. У меня и без них нервы на пределе. И совсем не хочется явиться на ритуал бледной, дёрганной и трясущейся от страха, как лист на ветру. Я сама согласилась, а значит, должна принять всё это достойно, как и подобает леди. Гервин пришёл за мной, когда солнце уже наполовину скрылось за линией горизонта. Я сидела у окна с книгой, но едва заметив принца, тут же поднялась на ноги. Он остановился. Тихо прикрыл за собой дверь и окинул меня изучающим взглядом. "Белое", проговорил, отметив цвет моего платья. "Да, я выбрала именно этот оттенок, желая подчеркнуть, что иду на ритуал нетронутой. До свадебного, конечно, мой наряд не дотягивал. На нём не было ни кружев, ни воланов, ни дополнительных украшений, только пояс, расшитый серебряными нитями. Но мне всё равно нравилось, как ткань струилась по моей фигуре. Это запрещено? спросила я с лёгким вызовом. Нет, Гервин мотнул головой, а подойдя ближе, взял меня за руку и поцеловал запястье. Ты очень красивая, Кэт. Он посмотрел на мои губы, но тут же поспешил поднять взгляд к глазам. Боишься? спросил он, верно распознав мои эмоции. Да, не видела смысла скрывать. Не нужно, коснулся моей щеки. А хочешь маленькое признание? В его глазах блеснули лукавые искорки. "Я квинула. У меня ни разу не было хайти", сказал принц. "Правда?" выдала изумлённо. "Ну почему? Даже не знаю", усмехнулся он. "Это ведь добровольная двусторонняя магическая связь. Раньше подобное казалось мне недопустимым. Я никому не хотел настолько открываться. Ты как-то спрашивала, почему я не женат? Наверное, по той же самой причине". Так, может, и сейчас не стоит проводить ритуал? Вырвался у меня вопрос. А вот сейчас я не сомневаюсь, что хочу сделать тебя своей хаити. Уверен в этом. Его признание откликнулось теплом в сердце. Я сама подалась вперёд и накрыла его ладонь своей. Идём. Он потянул меня к выходу. Нас ждут. Возражать не стала, покорно вышла вместе с ним и спокойно Думала, мы на самом деле отправимся в большой церемониальный зал, но мы даже этаж не покинули. Прошли по коридору всего несколько метров и оказались у небольшой уютной гостиной. И вот там нас на самом деле ждали. Анмар, и высокий светловолосый мужчина лет 25 на вид. Голубоглазый, симпатичный, он произвёл на меня очень приятное впечатление. Я хотела присесть в положенном реверансе, но Герын не позволил. «Хельм, это Кэтрин», — сказал он, обращаясь к королю Вергонии. Потом повернулся ко мне и представил его величество. «Нет, лично мы раньше не встречались, но я видела его портрет во дворце в Харсайде. Ну, а если бы встретила этого мужчину на улице, то вряд ли бы узнала». «Примите мое искреннее восхищение вашей красотой», — проговорил Анхельм, обворожительно мне улыбнувшись. «Вы прекрасны». Я бы с радостью поцеловал вам ручку, но, боюсь, кое-кто может за это дать мне в глаз». Гервин никак не отреагировал на его слова. Просто пропустил шпильку мимо ушей. А я, кажется, покраснела. «Ты хотел посмотреть на ритуал?» Ровным тоном спросил он короля. «Наблюдай молча». Потом повернулся к брату и попросил начинать. Анмар подошел к Гервину, развернул его левую руку внутренней стороной к себе и, и принялся вырисовывать на ней знаки самописным пером. Я наблюдала с интересом, хоть эти символы и были мне незнакомы. Закончив с братом Марр повернулся ко мне. Я протянула ему левую руку, но он указал на правую. Пришлось поменять. Рисунок, который он рисовал на мне, немного отличался от того, что теперь красовался на гербе. И всё же одинаковых символов на них оказалось предостаточно. Когда младший принц закончил, то просто отошел к Анхильму, а мы остались вдвоем. «Что это за язык?» — услышал я приглушенный голос короля. «Древний арбийский», — тихо ответил ему Анмар. «Его сейчас очень редко используют, только для ритуалов». «Ясно», — кивнул тот. Я снова повернулась к стоящему рядом со мной Гервину и сразу наткнулась на его внимательный взгляд. Лицо кронпринца оставалось бесстрастным, Но я почему-то поняла, что он недоволен и сомневается. "Готово", проговорил он. "Готова? Говорят, это самый неприятный момент установка связи". "Готова", кивнула я. Он натянуто улыбнулся одними уголками губ, переплел наши пальцы, и магией уже привычно потянулись друг к другу. Но теперь эта энергия не расходилась по телу, а заполняла собой символы на наших руках. А потом они вспыхнули и погасли, не оставив ни малейшего следа от чернил. Я прерывисто вздохнула, растерянно посмотрела на Гервина. Всё. Он будто сам в это не верил и вдруг спросил: "Тебе не больно?" Нет, качнула головой. "Тепло". Гервин крепче сжал мои пальцы, будто вообще никогда теперь не собирался отпускать. Он даже приблизился ближе, словно хотел поцеловать но вдруг остановился и заставил себя отстраниться. «Ужин накрыт в соседней столовой», сообщил, повернувшись к брату Иоанн Хельму. «Идемте», и повел меня к двери. Я не чувствовала ни малейшего желания есть. Да и компания собралась такая, в которой вообще вряд ли смогу нормально держать вилку. Даже была мысль сослаться на усталость и уйти в спальню, но пришлось промолчать. Вот только от Гервина моя скованность не укрылась. Знаете, господа, думаю, вы прекрасно поужинаете сами, сказал он, обернувшись к идущим за нами мужчинам. Так желаешь скорее уединиться со своей хаэти, иронично бросил его величество. Гервин не ответил. "Ну, одной идите", махнул Анхельми, усмехнувшись, добавил. "Жаркой вам ночи". Как только они с Мармом ушли, мне стало намного спокойнее, даже несмотря на то, что ожидало меня дальше.